Мы чистили зубы вместе, улыбаясь друг другу в зеркало. Она была ниже меня. Насколько? Ее глаза были на уровне моих губ, и чтобы меня поцеловать, она остановилась на носочке. «Ты чистишь моей», — заметила она. У нас были одинаковые зубные щетки. «Я знаю, тебя это расстраивает?» «Совсем нет». «А еще пользуюсь твоим шампунем. Действительно, от него волосы так не выпадают, как от моего». Сделал чистосердечное признание. «А я-то думала, почему его стало так мало?» Она решила признаться и мне. «А я беру твою бритву. Она острее». нет я заметил давно». И тут же добавил. «А я беру твои чулки». Она засмеялась и затем набрала из крана в руку воды и ополоснула рот. «Ну и как тебе?» «Я смотрю, ты решил примерить на себя мое оружие, сексуальность?» Сказала она, вытирая руки и лицо чистым полотенцем. «Но ну, лучше не выходи в таком виде на улицу. Как я заметила, у вас здесь неспокойный район» есть вероятность не вернуться домой в таком обольстительном виде, особенно мужчине. Кстати, чтобы носить чулки, нужно сначала побрить ноги. И посмотрела на мои волосы на ногах. У тебя их больше, чем на голове. Прекрати, смутился я. Я же пошутил. Я знаю. И хочу тебе сказать, что ты сексуален и без моих чулок. Мужчинам не обязательно носить женское белье, чтобы выглядеть аппетитно. Достаточно иметь сильные руки, широкие плечи и голод к своей женщине. В самом деле, хватит. Все поняла. Молчу. Розы не было в кофейне уже два дня. Я сидел на ее месте и смотрел в окно. Когда дверь открывалась и слышались сзади шаги, я надеялся, что это ее шаги, ее походка. Впервые в жизни мне не хватало чужого человека. Женщина, которая на протяжении двух месяцев сидела у меня за спиной. Мне хотелось ей многое рассказать. Мне нужен был человек, который бы меня выслушал. Во мне накопилось много несказанных слов. Я представлял, как Роза лежит в горячей ванне, пьет кофе или ставит страницы моей жизни. Мне хотелось думать, что в ее жилах течет чистая, неразбавленная кровь. А сама она трезвая, в здравом уме и в прекрасном настроении. Я воображал себе, что Роза в эти минуты счастлива. «Почему ты считаешь, что я должна любить тебя в ответ? Почему ты не умеешь отдавать себя безответно, не требуя ничего взамен от меня?» Еще одна бессонная ночь с запахом табачного дыма и ее крема для тела. Я тебе уже говорил по этому поводу. Да, но я тебя хочу сейчас услышать другое. Ты сказал, что человек, который себя никогда не любил, может полюбить безответно. Но получается тогда, что любовь к себе у тебя намного сильнее, чем любовь ко мне. Я права? Не совсем так, покачал головой я. Если бы я отказался полностью от себя, от своего права на жизнь, на чувства, упав головой к полу а к твоим ногам, целуя пятки и ступни, а затем и следы, которые ты после себя оставила, то со временем я бы забыла о своей чести, о своем мужском достоинстве жил бы у твоих ног, как домашняя собака, которую нужно время от времени гладить. Но в конечном итоге ты бы от меня отказалась сама. Зачем тебе рядом пес? Зачем тебе то, что досталось даром? Нам не нужно ничего даром, мы люди такие. Мы должны добиться всего сами, чтобы начать это ценить. «Ты сгущаешь краски», — с каплей протеста в голосе заявила она. «Зачем нужно становиться собакой, чтобы, безусловно, любить? Зачем менять кожу на шерсть, чтобы пробудить в себе преданность, а?» Я промолчал. «Я прошу у тебя человеческой любви, а не собачьей». Она задумалась. «Я люблю собак, верно, но людей я люблю больше». «Любовь, безусловно, это собачья любовь», — наслаждаясь своими словами, произнес я. «А может быть, волчья?» Чем мужчина не волк, когда он любит свою женщину и готов мертвой хваткой вцепиться в горло любому, кто осмелится ее обидеть? Чем ты не зверь, когда дело касается моей защиты? Чем ты отличаешься от животного, если следуешь своим инстинктам, своим чувствам, своей природе? Чем ты не волк, если ты воешь по мне? Выл. Преданность — это порода. Безусловная любовь — это волчья любовь. Собаки любят хозяина, псы любят сук, а волки — женщин. У них не бывает хозяина». Спустя несколько секунд она добавила, «Ты сам выбираешь, кем тебе быть, собакой или волком. Я хочу быть мужчиной. Твоим мужчиной». «Тогда только волком», — сказала она. Она гладила мою шерсть своей нежной теплой рукой. «Зачем тебе другой характер? Ты ведь красивая?» — спросил я так, между прочим. «Ничем не выдающийся характер даже самого красивого человека делает посредственным». Она всегда снимала слова с моих губ. Я шел по одним и тем же улицам. Как давно я не менял свой маршрут? Меня иногда останавливали люди и спрашивали, сколько времени? Не знаю. Есть прикурить? Нет. Хорошая погода? Очень. Я был абсолютно бесполезным обществу человеком. Я не знал, сколько времени. У меня не было прикурить. И погода для меня всегда была хорошей. Таких людей, как я, в глубине души ненавидели. От меня не было толку даже грабителю. Страшно, когда у человека нечего украсть. Я приносил ей иллисы небесного цвета. Я тихо ставил их в вазу и ждал, пока она проснется. Когда она открывала глаза, то дарила мне ангельскую улыбку. Ей важно было, чтобы я ее не только слушал, но и запоминал. Доброе утро. Оно всегда было добрым. Как важно просыпаться с тем человеком, с которым хотелось бы прожить целую жизнь. Я лег в одежде к ней поцеловал. «Я еще не чистила зубы», — смутилась она. Ей всегда хотелось выглядеть в моих глазах превосходно. А потому она быстро вскочила и побежала в ванную. Мне было неважно, как у нее пахнет изо рта, какая у нее прическа на голове и прочие мелочи. Спустя несколько минут она вернулась. «Теперь можешь целовать». Я подошел к ней и застыл в объятиях. Как необъятно то, что хочется обнимать изо дня в день. Мы позавтракали и решили сходить в парк. «Нет, мы не кормили хлебом голубей и не целовались у всех на виду. Мы сидели на скамье и ели мороженое. Нам было неважно, какой сейчас день, какой год и будет ли завтра дождь». Нас словно вырезали из какого-то красивого фильма и поместили в безлюдный парк. «Поднимите, пожалуйста, ноги», — угрюмо сказал человек в сером поношенном свитере. «Молодой темноволосый мужчина, который выглядел намного старше своих лет». «Пожалуйста». Улыбнулась она, и мы вместе подняли ноги над скамьей. «Спасибо», — безрадостно бросил нам в ответ. Когда он отдалился от нас со своей метлой, она сказала мне, «У кого-то любовь, и кому-то нужно мести улицы». Улыбнулась. «Почему молодые люди выбирают такую профессию?» «Ему за это платят?» «Кто мне заплатит за то, что я сижу и ем мороженое?» Она разделяла мое прекрасное настроение. «Но все же...» Если бы его отмыть, причесать, одеть приличный костюм, то мне кажется, что его бы не упускали из виду женщины». «Он тебе понравился?» Я ее приревновал к дворнику. «Я этого не говорила. Я лишь сказала, что если бы он выбрал другую профессию, то его жизнь могла бы очень измениться. Ты разве так не считаешь?» «Не по профессии, судят о людях», — сказал я. «Как раз-таки по профессии. Я с любопытством взглянул на нее». «Мне очень интересно, что ты можешь сказать обо мне, если судить по моей профессии?» «Хотя бы то, что ты романтическая натура, если окружил себя цветами». «Цветы — это женская стихия. Ты чувствуешь и понимаешь женщину, а это не всем мужчинам дано». «С чего ты это взяла? Психология?» — уточнил я. «Нет, из личного опыта. Я живу с тобой достаточно, чтобы видеть в тебе то, чего не видят остальные». Я немного помолчал, а затем спросил, «А что ты увидела в лице этого дворника?» Она задумалась. «Я увидела дно. Пустоту. Глаза, в которых нет этого мира, а только его зеркальное отражение. И в то же время в нем было что-то притягивающее, совсем необъяснимое. Он словно завораживает своим пустым, отсутствующим взглядом». Она посмотрела на меня и добродушно улыбнулась. «Не ревнуй. После встречи с тобой все люди для меня стали бесполыми». Для меня мужчины больше не боги с маленькой буквы, а всего лишь твои далекие собратья, в которых нет и капли тебя». Я взял у ее руки и поцеловал. Но почему-то спросила о нем. «Разве ты никогда не видела дворников?» «Видела», — спокойно сказала она. «Я никогда не видела белых ворон, так плохо замаскированных под черных. Она видела людей насквозь, как и ее отец». Это передалось ей по наследству. «Если бы я был хоть немного внимательнее, это заметил бы то, что заметила она». Я тогда еще не знал, что в те самые минуты я обсуждал с ней ее убийцу. Он наблюдал за нами издалека, подкрадываясь с каждым днем все ближе и ближе. А спустя некоторое время он представит ствол к ее лбу и навсегда унесет с собой чужой мир. Мой мир. Это была наша первая встреча с Парижем. Мы с ней никогда не бывали в Париже, но этот город я назову именем ее убийцы. Роза вернулась. Это было единственное место на свете, куда она могла бы вернуться. Я был рад ее видеть. «Здравствуй», — сказала мне женщина, которая спала со мной в одной постели, которая не оставила шрамов на моем теле, которая не знала, сколько ложек сахара в кофе я люблю. «Здравствуй, Роза», — сказал ей человек, который не мог уехать с ней на край света, которому не нужен был бесплатный билет в чужую мечту. «Я больше не употребляю», — холодно произнесла она. «Я рад это слышать, Роза». «Ты рад?» — посмотрела на меня с удивлением. «Скажи, зачем ты вернул меня к жизни, если эту жизнь я должна прожить без тебя? Зачем меня нужно было доставать из ада, если ты не готов предложить мне рай?» «Зачем тебя нужно было доставать из ада?» «Да хотя бы за тем, что я сам оттуда. И как никто другой знаю, что из этого места человеку невозможно выбраться самому». «Кто ты?» — спросила она, пристально глядя мне в глаза. «Что тебе нужно от меня?» «Я тот, кто прозвал тебя Розой». «Мне нужно, чтобы ты цвела. Не ради меня, ради себя. Я уже показывал тебе зеркало и покажу его еще раз, если ты забудешь о своей прелести». «Прелести?» — произнесла она с горечью. «Зачем мне моя прелесть, если ты не видишь ее?» Я, не задумываясь, отдала бы свою красоту взамен чего-то уродства, если бы меня за него полюбили. Я перевел взгляд на книгу, которую она принесла с собой. «А куда тут делала сонеты?» — сменил тему я. «Мне нравилось, как ты читала их вслух». «Шекспир живет в нашем сердце». «Шекспир никогда не жил в моем сердце», — сухо сказала она. «А жаль. Я повторяю еще раз, что тебе нужно от меня». На этот раз в ее голосе была настойчивость. «Мне нужно, чтобы ты покинул эту кофейню. Мне нужно, чтобы ты проснулась, застелила постели и никогда больше не вспоминала этот сон. Мне нужно, чтобы твои глаза никогда не знали влажности о губы соли». «Мне нужно, чтобы ты перестала читать книги и временно покинула этот город хотя бы на несколько недель. Чтобы в другой город ты не везла за пальто себя прежнюю. Мне нужно, чтобы ты влюбилась в человека, который тебя никогда не предаст, который будет ценить каждый день, проведенный с тобой, который будет испытывать к тебе постоянный голод, и чтобы он был волчьей породы». «Ты говоришь словами из книги», — заметила Роза. «Мне нужно спасти другого человека, чтобы спасти самого себя». Этих слов я не произнес вслух. Ты сделаешь то, о чем я тебя прошу?» Роза посмотрела в окно, которое находилось у меня за спиной. «Я никогда больше не приду в эту кофейню. Даю тебе слово. Но дай мне свое слово, что завтрашний вечер ты проведешь со мной. Зачем, Роза? Я бы хотела выпить бокал вина с человеком, который меня достоин, но которого не достоин я. Если бы я был достойным человеком, Роза, то я бы к тебе не подошел». «Почему?» «Потому что достоинство — это совершить поступок. А я подошел к тебе, чтобы сбежать». Она закурила свою крепкую сигарету и пустила дым мне в лицо. «Просто приди». «Я не глупая, не нужно так на меня смотреть». Ее голос стал простым и естественным, словно она разговаривала не со мной, а со своим хорошим другом, который знал о ней все. «Надень на себя свой самый красивый костюм, купи бутылку хорошего вина и приходи завтра». Она достала из сумки ручку и написала на салфетке свой адрес. Затем подняла со стула свое пальто и накинула на плечи. «Я знаю твой адрес, Роза». Эти слова я произнес вслух. Мое сердце забилось. «Я даже не сомневалась в этом», — сказала она и ушла прочь. Дверь кофейни захлопнулась, и я остался с собой наедине. Мы пили кофе, сидя на кухне за столом. Я и она. Вернее, мы. Мы разговаривали и глотали дым. Табак убивает, но мы курили не для того, чтобы умереть. Мы слушали друг друга не для того, чтобы в итоге стать немыми, произнеся миллион ненужных слов. Мы мечтали умереть во сне, если умирать, и чтобы все же постели запахом дряхлых тел. Интересно, чем пахнет старость? Не хотелось бы пахнуть, как солдатская шинель, которую не доставали из шкафа уже 30 лет. Война закончилась давно, мы не знали войны, о которой писали в газетах. О наших сражениях не знал никто, кроме нас самих. Мы не получали ордена и награды за то, что изо дня в день спасали наш собственный мир, который губили сами. Мир, в котором было всего два человека. Я и она. Она и я. Наполеон, Муссолини, Омонгет и все, одержимые духом войны, оказались не страшным прошлым, а нами. Сам дьявол проникал в наши головы, в мысли велел нам друг друга убить. Мы сражались до последнего вдоха, задыхаясь от гнева, сгорая от ярости заживо, предпочитая смотреть в оплеванные лица, а не в оплеванную спину. А еще и гордыня, которую все время путали с гордостью, как часто путают тьму и свет. Гордыню, в отличие от других губительных чувств, невозможно было сглотнуть. Она несъедобная всегда застревала в горле. Мы пытались запить ее кофе. Нам не нужен был мир между нами. Жить в мире, не побывав на войне это Как пить пресную воду без жажды? О нас не писали в газетах, когда рушилось небо над нашими головами. О нас не писали тогда, когда мы его смогли удержать. В чужом небе чужая война. Мы были птицами, которые не умели ни летать, ни падать. Нам не нужны были мы, такие как есть. Нам нужны были мы другие, намного лучше нас. Мы сражались друг с другом, а по сути каждому стоило убить себя, чтобы другой по нему плакал. Мы же научились плакать только по себе. Нам стоило всего лишь отступить и в самый разгар войны сдаться друг другу в плен. Когда мы любим, то беззащитны. Нам стоило показывать, что мы любим друг друга, а не таить это глубоко внутри. Это единственная на свете война, в которую, чтобы одержать победу, нужно сдаться. Это единственная на свете война, о которой не напишут. И героев этой войны будут помнить только сами герои. Бессмысленная война, в которой сражаются свет и свет. Мой свет смотрел на меня, а я на ее пальцы, которые держали дотлевающую сигарету. «Когда мы с тобой перестанем ссориться?» — сказала она тихим, обессиленным голосом. «Когда потеряем друг другу интерес?» — небрежно сказал я. «Когда не будет больше таких слов, которые могли бы нас ранить дважды, трижды?» «Мы перестанем с тобой ссориться, когда перестанем друг друга любить?» Она сделала глоток кофе. «Интересная перспектива», — сказала куда-то в пустоту. «Из-за чего мы ссорились с ней?» Честно признаться, из-за всего. Но истинная причина, полагаю, была в том, что нас было слишком много для такого маленького пространства, в котором мы жили. Я часто думал о том, что если бы у нас были отдельные комнаты, то нам было бы намного комфортнее. Мне кажется, нам не хватало такого места, в котором можно было бы уединиться. Побыть наедине с собой своими мыслями. Куда можно было бы сбежать, откуда можно было и вернуться. У нас была потребность на время отгородиться друг от друга стеной. Каждый из нас стремился к иллюзии, к свободе, но какой ценой мы могли эту свободу обрести? Мне кажется, я больше не хочу с тобой быть. Она бросила в меня слова, которые весили больше тонны. Она придавила меня к земле своим спокойным, безразличным голосом. «Что?» Лицо налилось кровью, губы задрожали. «То, что ты слышал», — ответила сухо она. «Мне нужна пауза, чтобы разобраться в себе». «Я была бы тебе благодарна, если бы ты оставлял меня одну и не подходил ко мне хотя бы несколько дней». «Мне уходить ночевать в отель?» «Нет, спи здесь. Рядом со мной, только не прикасайся ко мне, пожалуйста. Не целуй, не говори со мной». «Я не смогу. Я прошу тебя. Мне нужно время». Я ничего не ответила, лишь неуверенно кивнул, а затем оделся и вышел на улицу. «Мне нужно было прийти в себя». Ночью, когда я стал немым, глухим и неуместным, я думал о том, почему это лето самое холодное в моей жизни. Почему человек, который еще вчера принадлежал мне, теперь не принадлежит никому, а только самому себе. Я тогда не знал, что мне следовало поступить иначе. Не оставлять ее одну, когда она меня об этом попросила. Ей не нужно было время, чтобы побыть в одиночестве. Одиночество — это блеф, его требуют тогда, когда особо нужна поддержка. В тот момент она буквально умоляла меня, чтобы я стал к ней как можно ближе. Она этого не сказала. Пока я это осознал сам, прошло время. Женщины не умеют говорить так, как мы привыкли слышать, и такое предложение, как «ты мне больше не нужен», следует воспринимать как «ты мне сейчас нужен больше, чем когда-либо». Я этого не понимал, а потому повернулся к ней спиной и не стал прикасаться к ней. «Доброй ночи», — сказал я, натягивая край своего одеяла на себя. Она ничего не ответила. А я верно ждал того момента, когда она заговорит со мной первое. Я со временем научился понимать женский язык. Он в корне отличается от мужского. Например, выражение «я тебя ненавижу» срывается с женских губ, а на ее языке это звучит так «ты причинил мне боли, мне больше не хотелось бы испытать подобную муку». На мужском языке это предложение несет в себе очевидный смысл. Выражение «ставь меня в покое» на иностранном языке звучит как «не оставляй меня наедине с собой и своими мыслями в эту минуту. Мне нужны твои объятия, а не машущие руки у меня перед лицом». На моем языке это звучит как «я не хочу тебя больше видеть». Кстати, само выражение «я не хочу тебя больше видеть» также на женском языке несет в себе определенный подтекст. «Я хочу на тебя смотреть только радостными глазами». «Сотри с моего лица соли, сделай так, чтобы я улыбалась, а иначе сотри меня из своей жизни». Самое интересное выражение из данной энциклопедии женского языка следующее. «Ты меня любишь?» И этот вопрос несет в себе тайную угрозу. На женском языке это звучит так. «Ты так давно не говорил мне о своих чувствах, что мне приходится спрашивать о них самой. Разве когда мы с тобой познакомились, я лезла за комплиментом к тебе в карман? Почему, когда я...» стало твоей, то утратила в твоих глазах прежнюю ценность. Мне стоит на днях использовать проверенный метод под названием «В глазах чужого мужчины я бриллиант», чтобы свой осознал, что его золото по-прежнему блестит. Женский язык — это сложная наука, ведь слова не передают ту бурю эмоций, которую испытывает женщина в своей душе. В женщинах можно и не разбираться, не изучать их язык. Достаточно просто любить». На языке твоей женщины каждое выражение будет значить «люби меня» или «люби меня сильнее». Я никогда не любил Розу, но, тем не менее, она, как и любая особо прекрасного пола, владела женским языком в совершенстве. «Здравствуй», — поприветствовала меня на пороге. «Здравствуй», — поприветствовал ее я. «Заходи». Я дал ей в руки бутылку сухого вина и снял свою обувь. «За время моего отсутствия не изменилось ничего». Она пригласила меня в гостиную, краем глаза я заметил свою книгу у нее на окне. Судя по оставленной закладке, Роза близится к финалу. На ней было роскошное красное платье в пол, а на мне черный костюм, который я надевал редко, по праздникам. Красная Роза. Как я тебе? Она закружилась, это выглядело эффектно. Прекрасно выглядишь. Благодарю. В ее голосе прозвучало достоинство. И ты превосходно выглядишь. Этот костюм тебе очень к лицу. Спасибо, Роза. Она принесла из кухни два бокала и поставила на стол. Я открыл вино и разлил по бокалам. «За тебя?» — поднял в руке наполненный хрусталь. «За меня?» — поддержала она. На губах остался терпкий привкус. «Я вчера последовала твоему совету», — сказала она, теребя пальцами бокал. какому именно?» — уточнил я. Я еще раз подошла к незнакомому мужчине и поцеловала его. На моем лице застыло удивление. «К тому самому?» «Нет, к другому», — улыбнулась она. «Быть свободной — это действительно прекрасно. Я все время стремилась к свободе, когда была в отношениях с мужчиной, а когда ее получила, то не знала, что с ней делать». «Сколько лет ты была замужем?» — спросил я. «Пять лет», — сдержанно сказала она. «Это очень много. Я потратила лучшие годы своей жизни на худшего человека». «Не говори так». «Почему?» — приподняла брови она. О бывших либо говорят хорошо, либо вообще не говорят». Она улыбнулась. «Тогда лучше не говорить». Я сделал глоток. Роза последовала моему примеру. «И что-то почувствовала, когда поцеловала того мужчину?» «Я почувствовала себя женщиной. Живой, сумасшедшей, верной себе и своему сердцу, абсолютно здоровой и красивой». Она засмеялась. «Ты бы видел лицо этого мужчины, когда я его поцеловала? Он застыл на месте, как статуя, не мог даже пошевелиться». А затем его тело расслабилась и поддалось моим чарам. Мы целовались всего несколько минут, и эти минуты стоили больше, чем пять моих последних лет. Понимаю. Он хотел спросить у меня номер телефона, но я ему сказала, что у меня нет телефона. Я загадочно улыбнулся, и Роза это заметила. «Я знаю, почему ты так улыбаешься, у тебя ведь тоже нет телефона». «Верно», — согласился я, мысленно поаплодировав ей за ее внимательность. «Зачем нужен телефон, если мне некому звонить?» сказала она. «Браво!» — воскликнул от восхищения я. Она повторила мои собственные слова. А затем я добавил. «Он даже имени у тебя не спросил?» «Спросил?» В моих глазах застыл вопрос. «Я сказала, что меня зовут Роза. Почему ты не представилась своим настоящим именем?» Я пристально посмотрел на нее. Она задумалась. «С тем именем связано все мое прошлое. Его произносили те люди...» с которым я не хотела бы связывать свою дальнейшую жизнь. С тем именем я похоронила себя прежнюю. Новое имя — это новая жизнь для меня. Я начинаю все с чистого листа. Я ничего не ответил, а лишь посмотрел на нее с пониманием. Спасибо тебе за розу. Спасибо тебе за новую жизнь. Я ничего не ответил, но на душе вдруг стало тепло. Значит, ты не продолжила с ним общение? С кем? С тем человеком, которого поцеловала. А, ты об этом? Нет. Это был всего лишь случайный поцелуй, он ни к чему не обязывал. Такие мгновения неповторимы, они запоминаются на всю жизнь. Второй поцелуй был бы лишним. «Пожалуйста», — сердцем произнес я за Розу. Она перевела взгляд на книгу, лежавшую позади нее на подоконнике. «Очень интересная книга, которую ты мне дал. Мне кажется, ее написала женщина». «С чего ты это взяла?» — с любопытством поинтересовался. «Пьеру не может быть мужчиной, потому что чувствовать как женщина...» «Может, только женщина?» «Мужчинам этого не дано, вы слишком толстокожие». Я в душе засмеялся, а в ответ спокойно сказал, «Да, это вполне возможно». «Невозможно, а так оно и есть. Вы не знаете, на какие клавиши нажимать, чтобы женщина звучала?» «Когда женщину любишь, то пальцы наделены интуитивным талантом». Осторожно сказал я, «Это ложь. Вычурные словечки из книги, бальзам для разбитых сердец?» Я не стал вступать с Розой в спор и решил остаться при своем мнении. Это была моя первая и последняя критика. А Шекспир? Тот еще знаток человеческой души. Он в наше время ходил бы по переходам и раздавал бы прохожим свои сонеты, как нечто библейское. Сейчас нет такой любви, о которой он писал. А Библию понимает далеко не каждый да и не всякий понимает так, как нужно ее понимать. Его бы на костре в наше время сожгли, как еретика в средние века за его Ветхие Заветы, которые не восхваляют Бога. Что это за слова такие «святые»? Как в зеркало, глядясь в твои черты, я самому себе кажусь моложе. Меня никто так...» Она хотела продолжить, но вдруг замолчала. Я счел нужным сменить тему. «Как ты нашла эту кофейню?» Этот вопрос меня тревожил давно. Я наполнил тем временем бокалы. «Ты не поверишь», — вяло улыбнулась она. «Еще как поверю», — настоял я. Она сделала маленький глоток. «Мне нужно было отпраздновать одно радостное событие». развод «Да, откуда ты узнал?» — удивилась она. «Я же сидел за столиком перед твоим и все слышал». «Ах да, я тогда тебя совсем не заметила. Так вот, я искала место, где можно было бы посидеть и выпить за этот свалившийся на мою голову праздник. Честно сказать, я готова была сесть даже на тротуар, но норма приличия...» «Да плевать я на них хотела», — вдруг сказала она с жаром. «Тоже мне мнение людей. Я всю жизнь из-за их мнения была не собой и делала не то, что хотелось мне, а то, что им хотелось видеть». Спустя несколько секунд она немного остыла. Я наткнулась на эту кофейню совершенно случайно, и только подойдя ближе, я прочла на двери надпись «Кофе». Мне показалось удивительным, что я никогда здесь не видела этой кофейни, хоть и проходила тысячу раз мимо нее. Когда я вошла в этот подвал, то подумала, что чем меньше посетителей, тем для меня лучше. А если бы мне хотелось насладиться изысканным интерьером, то я бы пошла в ресторан на соседнем углу. Не пойму, что в этой кофейне можно было для себя найти, если даже кофе у них ужасный. Мне хотелось побыть наедине с собой. И в тот момент это было самое подходящее место. И ты, конечно же, села поближе ко мне. Ведь весь зал был забит? С доброй насмешкой сказал я. Я не видела тебя, клянусь. В тот момент я никого вокруг себя не видела. Я верю. Это была просто шутка. Почему ты пришла на следующий день и где-то взяла тот сборник сонетов? «Я уже давно допил свое вино, а она только сейчас». «Почему я пришла?» «Я не могу тебе ответить на этот вопрос», — сказала, глубоко задумавшись. «А почему люди приходят на вокзал, стоят на перроне смотрят на поезда?» «Ну ведь из этой кофейни не было видно поездов». «Как странно, мы оба сидели на вокзале и смотрели в окно. Я видела проезжающие мимо поезда, ты — мое отражение». Она выдержала короткую паузу, а затем продолжила. И ни один поезд не остановился, чтобы взять меня в свой вагон. Мне было неважно, в каком направлении ехать, я бы, не задумываясь, села в любой. Лишь бы в нем было для меня место. Я разлил остатки вина. А спорник, я подошла к продавцов книжным и попросила книгу, которая подходит к моему платью. Он осмотрел меня со всех сторон и принес из зала Шекспира. И этот пожилой мужчина сказал, мне неважно, в каком платье вы будете завтра, эта книга придется кстати к любому наряду. Я посмотрел на Розу с изумлением. «Потанцуем?» — спросила она. «С радостью». Она выбрала пластинку с классической музыкой, включила виниловые проигрыватели и подошла ко мне. Я взял ее руку, а другой рукой обхватил талию. Роза была немного пьяна, я это заметил по ее неловким, расслабленным движениям. «У меня кружится голова», — выдохнула она, затем склонила голову мне на грудь. Я танцевал с женщиной ранее, но от этого танца я не пьянел. Она поцеловала меня в шею. Ее губы были холодными, как металл. От розы приятно пахло, как мне показалось, цветами. Но я не стал вдыхать аромат, так как это был чуждый мне запах. Роза расстегнула мне верхнюю пуговицу, я схватил ее за руку. Не нужно. «Что не так?» Она словно пришла в себя. «Все не так, Роза». Я отпустил ее руку и направился быстрым шагом в прихожую. Я обулся в торопях, мне было стыдно за то, что я не мог ей ответить взаимностью. Небрежно накинув на себя пальто, я посмотрел в гостиную, но не стал с нее прощаться. Прощание — это сожаление о подошедшей к концу встрече. Я не удостоился чести, убегая ей напоследок соврать. Я просто исчез, словно меня никогда и не было в ее жизни. Я оставил Розу одну, так как я не был ее поездом. Она видела во мне свое спасение. Я видел в ней свою гибель. Я больше никогда не видел Розу. Это была наша последняя встреча. Наши пути разошлись, а немного позже исчезнет вокзал, на котором мы с ней однажды встретились.